Глава 17, Пятница похорон была последним хорошим днем той весны. За ней последовал месяц сплошной непогоды. Уже к вечеру в природе наступил перелом, ветер сменился с южного на северо-восточный и принес сначала дождь, а затем снег и град. Наутро не верилось, что до этого стояли три недели почти летнего тепла. Первоцветы крокусы скрылись под сугробами снега Жаворонки умолкли, молодые листья, раскрывшиеся слишком рано, побило холодом. Новый день шествовал мрачный, неуютный и сумрачный. Мой хозяин не выходил из своей комнаты, а я переселилась в опустевшую гостиную, превратив ее в детскую. Здесь я и сидела, держа на коленях тихо плачущую малышку. Дитя было крохотным, как кукла. Я укачивала бедняжку, глядя в незанавешенное окно, медленно заносимая снежными хлопьями, как вдруг двери распахнулись, и в комнату вбежала какая-то женщина. Она запыхалась от быстрого бега и громко смеялась. Сначала я скорее разозлилась, чем удивилась, решив, что это какая-то нерадивая горничная, прикрикнула. — Ну-ка, потише! Как ты смеешь вырываться сюда? Что за неподобающее случаю веселье? Что скажет мистер Линтон, если услышит? — Прости, — ответил знакомый голос. «Но я знаю, что Эдгар уже отошел ко сну. Я должна была войти, иного выхода у меня нет». С этими словами говорившая подошла к огню, тяжело дыша и держась за бок от быстрого бега. «Я бежала всю дорогу от грозового перевала до усадьбы», продолжала она, «а если б могла, то полетела бы. Не сосчитать, сколько раз я падала. Теперь у меня все болит. Не тревожься, я тебе расскажу, что произошло, как только смогу. А пока будь так добра». «Распорядись заложить экипаж, чтобы мне на нем добраться до Гиммертона. И еще отправь горничную в мою бывшую комнату взять что-нибудь из моей одежды». Как вы уже поняли, нежданной гостьей была миссис Изабелла Хитклифф. И смех, с которым она вбежала в наш дом, был скорее смехом отчаяния, потому что вид ее не внушал веселье. Волосы в беспорядке рассыпаны по плечам и мокрые от на них снега. Одета она была в платье более приличествующей незамужней девушке, чем хозяйки дома, с глубоким вырезом и короткими рукавами, ни накидки, ни шляпы. Платье было из легкого шелка и намокло так, что облепило тело. На ногах домашние туфельки, совершенно не соответствующие погоде. Кроме того, под ухом виднелся глубокий порез, который обильно не кровоточил только из-за холода. Бледное лицо было сплошь покрыто царапинами и синяками. Изабелла едва держалась на ногах от усталости. Можете вообразить, как усилилась моя тревога после того, как я получше рассмотрела нашу гостью. «Моя дорогая госпожа», — твердо сказала я, — «я никуда не пойду». И никаких распоряжений отдавать не буду, пока не одену вас во все сухое. А уж о том, чтобы ехать в Гиммертон на ночь глядя и думать, забудьте. — Нет, я должна выбраться отсюда. Если не в экипаже, то пешком пойду, — ответила она. — Но я не против одеться прилично. — Ой, посмотри, у меня кровь по шее побежала. Всего-то чуть-чуть отогрелась, а она так сильно течёт. Изабелла настояла, чтобы я выполнила все ее указания, прежде чем позволила мне оказать ей хотя бы малейшую помощь. Только когда кучер был наготове, а горничная отправлена наверх с приказом собрать и упаковать необходимый гардероб, она разрешила мне перевязать ей рану и помочь переодеться. «Ну а теперь, Эллен...» Начала она, когда я справилась с этим делом, усадила ее в низкое покойное кресло у очага и поставила перед ней чашечку горячего чая — Садись-ка напротив меня и уложи, наконец, несчастного младенчика Кэтрин в колыбель, но так, чтобы я его и не видела. Не думай, что я не скорблю о Кэтрин, коль скоро я ворвалась сюда с глупым смехом. Смех мой был сквозь слезы, а уж причин плакать у меня поболее, чем у других. Ты ведь помнишь, что мы с ней расстались, поссорившись и не помирившись, и я никогда себе этого не прощу. А что до него, моего мужа, то нет во мне ни капли сочувствия». «К этой грубой скотине! Дай сюда кочергу! Вот последнее, что осталось на мне из его вещей!» Она стащила золотое кольцо со среднего пальца и швырнула его на пол. «Я его расплющу и размажу!» — вскричала она в детской ярости, колотя по нему кочергой. «А что останется? Брошу в огонь!» В подтверждение ее слов изуродованное кольцо полетело на угли. «Вот так!» Пусть мерзавец покупает мне новое, если попробует вернуть меня. Он способен явиться сюда за мной, чтобы позлить Эдгара. Нельзя мне у вас оставаться. А вдруг ему взбредет в голову явиться сюда с этой целью? И еще одно. Я ведь по-прежнему у Эдгара в немилости. Разве не так? Негоже мне умолять брата о помощи. Негоже мне навлекать на него новые беды. Только необходимость заставила меня искать приюта под вашим кровом». «Но если бы я не знала, наверняка, что не столкнусь с Эдгаром по приходе к вам, я бы сразу пошла на кухню, умылась, велела бы собрать необходимые вещи и тут же покинула бы этот дом, чтобы бежать без оглядки туда, где меня не сможет найти этот проклятый гоблин в человечьем обличье. Ах, Нелли, он был в бешенстве. Если бы мне не удалось сбежать, он бы расправился со мною. Как жаль, что Эрншо не может тягаться с ним, силы не те». Я бы не убежала, пока не увидела, как Хиндли расправляется с этим исчадьим Ада, моим мужем. Но владельцу грозового перевала до Хитклифа далеко. Минуточку, мисс, не говорите так быстро. Прервала я ее. А не то вы сдвинете повязку, которую я наложила на вашу рану, и она опять начнет кровоточить. Выпейте чаю, передохните, отдышитесь. Только умоляю вас, не нужно больше смеяться, ибо смех неуместен под этим кровом и в вашем состоянии. Право, и не мне это отрицать, ответила она. Послушай, этот младенец плачет, не умолкай, унеси его куда-нибудь хотя бы на час. Дольше я не задержусь. Я позвонила и передала малышку на руки служанке. Потом настал мой черед задавать вопросы забыли Что заставило ее сбежать с грозового перевала? Чем объясняется ее непотребный вид? куда она направит свои стопы, коль скоро она не хочет оставаться в скворцах. «Ты не представляешь, как бы мне хотелось остаться здесь», — отвечала она, «чтобы поддержать Эдгара и помочь в уходе за ребенком, и еще потому, что здесь мой настоящий дом. Но говорю тебе, он не оставит меня в покое». Неужели он позволит мне поправить расстроенное здоровье и нервы? Неужели он даст нам возможность существовать в тишине и мире и не откажется от мысли отравить наш покой? Теперь я твердо знаю, что он ненавидит и презирает меня, что его безумно раздражает одно только мое присутствие, что на звук моего голоса он отвечает скрежетом зубовным. Я заметила, что стоит мне попасться ему на глаза, и на лице его, помимо его желания, появляется гримаса ненависти. Я ему противна. Во-первых, потому что имею гораздо больше причин питать к нему то же чувство. А во-вторых, силу его давнего ко мне отвращения. Это отвращение столь сильно, что я теперь уверена, не будет он искать меня по всей Англии, если мне удастся благополучно сбежать от него. Значит, я должна исчезнуть из этих мест без следа. Слава Богу, я полностью излечилась от прежнего желания заставить его убить меня. Пусть лучше он покончит жизнь самоубийством — Он сделал все возможное, чтобы растоптать мою любовь, так что теперь я спокойна. Но знаешь, Нелли, я до сих пор помню, как же сильно я любила его, и даже теперь иногда, как в тумане, представляю себе, что смогла бы вновь его полюбить, если... Ну нет, прочь эти глупые мысли. Даже если бы он вдруг прилетел ко мне на крыльях любви, его дьявольская натура дала бы себя знать так или иначе, рано или поздно. Покойный Кетрин Кэтрин был воистину извращенный в кускль. Скоро она, та, что знала его лучше всех, так с ним носилась. Чудовище! Пусть сгинет он с лица земли, пусть сотрется навеки из моей памяти. «Тише, тише! Нельзя так о человеке говорить!» — возмутилась я. «Будьте более снисходительны. Есть люди и похуже его. Он не человек!» — возразила она нет у него прав на мое снисхождение я отдала ему мое сердце поднесла нам люди как яблоко а он откусил его разломил надвое и швырнул мне обратно люди то чувствуют сердце мэллен а он мое совсем изрел поэтому и сочувствовать мне нечем да хоть бы он умолял меня о прощении хоть бы он умывался кровавыми слезами по кэтрин я никогда слышишь никогда больше голос эзабела прервался Она разразилась рыданиями, но тут же смахнула слезы с глаз и продолжала. «Ты спрашиваешь, что же побудило меня, наконец, решиться на побег?» «Ничего другого не оставалось, ведь мне удалось повернуть дело так, что в кои-то веки ярость моего мужа взяла верх над злобной расчетливостью. Игра на нервах — это все равно, что пытка раскаленными клещами, но она требует большего хладнокровия, чем прямое насилие». Я его довела до того, что он забыл свою дьявольскую осмотрительность и дал волю рукам, да так, что чуть не убил меня. Я испытала удовольствие от того, что мне удалось вывести его из себя до этой опасной степени. Но это же чувство разбудило во мне инстинкт самосохранения, жажду жизни, и я вырвалась на свободу. Если я когда-нибудь снова окажусь в его власти, пусть только попробует осуществить свою страшную месть». «Вчера, как ты знаешь, мистер Эрншо должен был пойти на похороны. Ради такого случая он решил удержать себя в рамках приличия и даже не напился по своему обычаю, обычай у него таков — завалиться спать мертвецкий пьяным в шесть утра и проснуться в полдень не непротрезвевшим. Посему встал с постели он в таком настроении, что хоть в петлю лезь, а ноги его не слушались до такой степени, что ему и похоронную службу в церкви было не выстоять». Тогда он уселся у камина и принялся оглушить джин и бренди стаканами. Хитклифф, меня трясет с головы до ног, когда я поминаю это имя, почти не появлялся на грозовом перевале с прошлого воскресенья до нынешнего дня. Питали ли его ангелы небесные или ивацкие сородичи, мне неведомо, но он не садился с нами за стол почти неделю. Он каждый раз заявлялся домой на рассвете, сразу проходил наверх и запирался в своей комнате. Излишняя предосторожность, ибо никто из нас не мечтал разделить с ним компанию. Там он истово молился, только не создателю, а бесчувственной горсти праха. А коли упоминало имя Божье, то только вместе с именем князя Тьмы, своего прародителя. Эта дикая молитва прекращалась лишь тогда, когда он терял голос, и нечестивые слова застревали у него в горле. Тогда он вновь отправлялся в усадьбу. «Почему?» Эдгар не вызвал констебля, чтобы мерзавцы взяли под стражу. Для меня, хоть я и скорбела по Кэтрин, его отлучки после недель постоянных унижений и притеснений были подобны празднику. Теперь у меня хватает присутствия духа, чтобы слушать вечные поучения Джозефа без слез и не красться по дому, испуганный поступью вора, как раньше. Не скажу, чтобы Джозеф вещал что-то настолько обидное, чтобы я не могла удержаться от слез, но его с Гертоном общество мне противно. Всю прошлую неделю я предпочитала сидеть с Хиндли и слушать его ужасный, бессвязный бред, чем находиться в компании нашего мальца и этого мерзкого старика, который в мальчишке души не чает. Когда являлся Хитклифф, мне часто приходилось скрываться в кухне и волей-неволей оставаться с этой странной парочкой, либо сидеть голодной в сырых нежилых комнатах. Если же Хитклифф отсутствовал, как всю эту неделю... Я ставила себе столик и стул у камина в уголке зала, не обращая внимания на мистера Эрншо. А он, в свою очередь, ничего не имел против. Сейчас он стал гораздо спокойнее, чем раньше, если только ему не противоречить. А еще он скорее угрюм и подавлен, чем буен. Джозеф уверяет нас, что хозяин переродился, что Господь тронул его сердце и спас его, очистив божественным пламенем. Я не вижу прямых доказательств такой чудесной перемены. Но это не мое дело. Вчера вечером я устроилась в своем уголке, читая старые книги, полночь за полночь. Честно скажу, жутковато было идти наверх, когда снаружи бушевала метель, а мысли мои постоянно возвращались к свежей могиле на кладбище. Я боялась поднять глаза от страницы, потому что перед моим мысленным взором тут же вставала эта мрачная картина. Хиндли сидел напротив меня, подперев голову рукой и предаваясь мыслям, которые, возможно, мало чем отличались от моих. Весь вечер он крепко пил, а затем вдруг отставил бутылку в сторону и просидел, не шевелясь и не говоря ни слова последние два-три часа. В доме было тихо, как в могиле, и только ветер завывал за окном, временами заставляя стекла дрожать, тихо потрескивали угли в очаге, и щелкали мои щипцы, когда я снимала нагар со свечей. Гертон и Джозеф, скорее всего, уже спали в своих комнатах. Так печально было на грозовом перевале, что я время от времени горестно вздыхала, читая, потому что мне казалось, что все счастье улетучилось из этого мира и никогда не вернется. В какой-то момент скорбное молчание было нарушено звуком открываемой дверной щеколды на кухне. Хитклифф. Прервал свое бдение раньше обычного. Наверное, его вынудила к этому внезапно налетевшая снежная буря. Дверь, кроме щеколды, была на засове, и мы услышали, как он обходит дом кругом, чтобы войти внутрь через парадный вход. Я поднялась с кресла. Из губ моих против воли сорвалось восклицание, заставившее Хиндли, который в этот момент тоже смотрел на дверь, повернуться и внимательно взглянуть на меня. — Я продержу его на улице минут пять, если не возражаете. — воскликнул он. — Возражаю? Да я буду счастлива, если вы его там на всю ночь оставите, — ответила я. — Прошу вас, ставьте ключ в замок и задвиньте все засовы. Эрншо так и сделал, прежде чем Хитклев добрался до парадного входа. После этого он придвинул свое кресло к моему столику, сел напротив и, наклонившись вперед, Прямо взглянул мне в лицо, ища в моих глазах сочувствие той обжигающей ненависти, который горел его взор. Поскольку он выглядел как убийца и вел себя как законченный злодей, прямой поддержки от меня он не увидел, однако обнаружил на моем лице достаточно, чтобы сказать «У вас и у меня накопился к тому, кто сейчас бродит снаружи. Солидный счет. Так давайте не будем трусами» и объединим усилия, чтобы заставить его уплатить по нему сполна. Или вы так же слабый и малодушный, как и ваш брат, готовые дальше сносить его издевательства до самого последнего предела, даже не пытаясь отомстить? — И устала терпеть, — ответила я, — и была бы рада расплатиться с ним той же монетой, но так, чтобы не пострадать самой. Помните, что предательство и насилие — обоюдо острое оружие. «Они ранят тех, кто их использует, сильнее, чем их врагов!» «Предательство и насилие! Справедливое воздаяние за предательство и насилие!» — вскричал Хиндли. «Миссис Хитклифф, я ничего не прошу вас делать. Просто сидите тихо и молчите. Скажите, способны ли вы на это? Уверен, вы с таким же наслаждением, как и я, будете наблюдать за гибелью этого порождения ада». Если мы сейчас не одолеем его, он вас рано или поздно убьет, а меня разорит окончательно. Будь проклят, этот чертов негодяй! Он стучится в дверь так, как будто он тут уже хозяин. Обещайте, что будете держать язык за зубами, и прежде чем пробьют часы, а на них без трех минут час, вы станете свободной женщиной. Он вытащил из-за пазухи тот самый пистолет, который я тебе уже описывала, — И вознамерился потушить свечу, но я выхватила свечу у него и схватила его за руку. «Я не буду молчать!» — заявила я. «Вы не должны его трогать, вполне достаточно не отворять ему дверь!» «Нет, я принял решение, и, видит Бог, я его исполню!» — вскричал Хинли с безрассудством отчаяния. «Я сделаю вам добро даже против вашей воли. Я восстановлю справедливость ради Гертона. Можете донести на меня. Теперь, когда Кэтрин умерла, мне все равно. Никто обо мне не пожалеет, захотя покончить счеты с жизнью прямо сейчас. Никому не будет за меня стыдно. Пора положить этому конец». Сдерживать Хиндли было все равно, что бороться с медведем или переубедить безумца. У меня оставалась одна единственная возможность — подбежать к окну и предупредить намеченную жертву о том, что его ожидает. «Вы бы лучше сегодня поискали себе ночлег в другом месте!» — воскликнула я, сознаюсь весьма злорадным тоном. «Мистер Эрншо готов застрелить вас на месте, если вы попробуете взломать дверь!» «А ну-ка, отворяй дверь, ты!» И тут мой муж отпустил в мой адрес столь затейливое ругательство, что я не рискну его сейчас повторить. «Я не хочу мешаться в это дело!» Прокричала я в ответ. «Если желаете, заходите в дом и получите пулю! Я вас предупредила и свой долг исполнила!» С этими словами я затворила окно и вернулась на свое место очага, не располагая таким запасом лицемерия, чтобы изображать беспокойство за его жизнь. Мое заступничество навлекло на меня страшный гнев Эрншо, который закричал, что я все еще люблю мерзавца. А затем он принялся ругать меня последними словами за проявленные мною трусость и малодушие. А я в самой темной глубине своей души, совесть моя молчала, подумала, каким благодеянием для них обоих будет, если они поубивают друг друга, отправят друг друга прямиком в ад. Пока я предавалась этим страшным мыслям, Хитклифф разбил за моей спиной оконное стекло, которое со звоном посыпалось на пол. В оконном проеме показался темный лик моего супруга. Однако окно было забрано слишком частой решеткой, чтобы вслед за головой прошли и его плечи, и я заулыбалась, понадеявшись на свою мнимую безопасность. Волосы и одежда моего мучителя были белые от снега, а его острые зубы хищника, обнажившиеся в злобном оскале, сверкали в темноте. «Изабелла, впусти меня, а не то пожалеешь!» — возопил он. «Словно ирихонская труба», — как сказал бы Джозеф. «Я не хочу соучаствовать в убийстве», — ответила я. «Мистер Хиндли защищает дом с ножом и заряженным пистолетом». «Открой мне дверь кухни», — велел он. «Хиндли окажется там до меня», — ответила я. «И потом, неужели ваша любовь к покойной столь мала, что не может пережить снежного заряда, небольшой метели?» Пока луна светила теплыми по летнему ночами, вы нам спать не мешали. Но стоило вернуться зимним холодным ветрам, как вы уже спешите на перевал, как в убежище. На вашем месте, Хитклифф, я бы простерлась на ее могиле и осталась бы там навек, и сдохла бы, как верная собака. Ведь мир вам более не мил с уходом, Кэтрин, не так ли? Вы внушили мне и всем нам, что, Кэтрин, средоточие вашей жизни, вся ее радость, не могу поверить, что вы способны пережить утрату. «Так он тут, на улице, под окном!» — закричал Хиндли, бросаясь к разбитому окну. «Только бы мне суметь высунуть руку наружу, и я смогу поразить негодяя!» Боюсь, селен что ты посчитаешь меня коварной и злой, но ты всего не знаешь, поэтому не тебе судить. Я бы ни за что не стала подстрекать к убийству или способствовать попытке отнять даже его презренную жизнь. Но не буду скрывать, я желала его смерти» посему я была страшно разочарована, а затем я окаменела от ужаса, страшась последствий моих злых слов, когда хитклифф бросился прямо на Эрншо и выбил оружие у того из рук. Пистолет выстрелил сам собой, а нож, выскочив на выкидной пружине, поразил запястье его владельца. Хитклиф буквально вырвал оружие из раны, раздирая плоть своего противника, и, не отержи лезвие, бросил его себе в карман». Потом он схватил камень, выбил стойку переплета между двумя створками окна и прыгнул в зал. Хиндли лишился чувств от нестерпимой боли и потери крови, фонтаном рванувшейся из артерии или крупной вены. Безжалостный злодей пенал и топтал поверженного врага, несколько раз ударив его головой о плиты пола. Другой рукой он удерживал меня, чтобы я не смогла убежать и призвать на помощь Джозефа. Этот изверг продемонстрировал поистине сверхчеловеческую волю и самоограничение, не прикончив своего противника. В какой-то момент он прекратил избиение, перевел дух и взгромоздил бесчувственное с виду тело на скамью. Потом он оторвал рукав Камзол и Эрншо и грубо перевязал им рану, плюясь и ругаясь так же рьяно, как этого пинал владельца грозового перевала. «Как только мой муж отпустил меня...» Я бросилась на поиски старого слуги, который, уяснив суть дела из моего сбивчивого рассказа, поспешил вниз, задыхаясь и перескакивая через две ступеньки. «Ой, чего же нам делать теперича? Чего же делать-то?» — загласил он. «А нечего тут делать, коли твой хозяин рехнулся!» — проревел Хитклифф. «И «Если он не помрет через месяц, то я его в сумасшедший дом упеку!» «Какого черта ты вздумал от меня запирать двери, пес шелудивый? Ну-ка, отвечай, хватит мямлить! Подойди сюда, я не собираюсь нянчиться с этим безумцем. Смой его кровь, да поосторожней со свечкой, ведь добрая половина того, что течет в его жилах, Бренди! Брэнди!» «Ой, да вы никак вздумали извести господина нашего!» — воскликнул Джозеф, воздевая очи горе и всплескивая в ужасе руками не приведи господи мне вновь увидеть такое боже упаси хиткелев не дал ему закончить и толкнул его так сильно что старик упал на колени в самую лужу крови затем в джозефа полетело полотенце но старик вместо того чтобы начать уборку сложил ладони в молитвенном жесте и вознес хвалу господу такими странными и нелепыми словами что я не смогла удержаться от смеха к этому времени Я достигла того состояния духа, когда, казалось, ничто уже меня не пугало. Я вела себя с тем же отчаянным безрассудством, которое выказывают некоторые отъявленные негодяи у подножия виселицы. «Вот оно что! А вас-то я и забыл!» — воскликнул наш тиран. «Вытирать кровь — работа как раз для вас, мадам». И ты, змея, замышляла против меня!» Сорвался он на крик. «На колени! Убери тут все, чтобы блестело!» Этим утром, когда я спустилась вниз примерно за час до полудня, мистер Эрншо мертвенно-бледный сидел у камина. Его злой гений, почти такой же изможденный и похожий на привидение, стоял, прислонившись к горячему стояку. Никто из мужчин не был расположен обедать, поэтому я, дождавшись когда все блюда на столе остыли, приступила к трапезе в одиночестве. Признаюсь, ела я с аппетитом. Кроме того, я с чувством превосходства и удовлетворения, которое дает чистая совесть, поглядывала на молчаливых свидетелей моего черевоугодия. Когда я закончила обедать, то позволила себе непривычную вольность, примостилась у огня, обойдя кресло мистера Эрншо и опустившись на колени подле него. Хитлев даже не глянул в мою сторону, а я всматривалась снизу вверх в черты его лица так бестребетно, как будто бы он обратился в камень. На лоб его, казавшийся мне когда-то воплощением мужественности, а сейчас видевшийся челом дьявола, опустилось густое облако скорби. Его глаза Василиска почти совсем потухли от бессонницы и, возможно, от слез, ресницы слиплись от влаги. Губы больше не кривились в злобные ухмылки, а были плотно запечатаны печати невыразимой скорби. Если бы то был другой человек, я бы склонила голову в присутствии такого горя. Но коль скоро речь шла о нем, я почувствовала себя отмщённой. Хотя нет чести в оскорблении поверженного врага, я не могла не воспользоваться возможностью побольнее уязвить его. Только такая минута слабости позволила мне почувствовать вкус расплаты злом за зло. «Фея, мисс, не по-христиански это!» — перебила ее я. «Можно подумать, вы в жизни своей не открывали Библию, и если Господь поражает врагов ваших, этого вам должно быть достаточно. Негоже умножать те муки, что насылает он по воле своей». «Вообще-то я согласна со священным писанием, Эллен», — продолжала она. «Но ни одна мука, насылаемая на Хитклифа, не будет для меня достаточной, если я не приложу к ней руку». По мне пусть он страдает меньше, но чтобы я была причиной этих страданий и чтобы он знал об этом. Видит Бог у меня с ним свои счеты. Только при одном условии смогу я простить его. Если возьму око за око и зуб за зуб, если на каждое мое мучение ответом будет его мучение, если он окажется унижен не менее моего. Раз он первым причинил страдания, пусть первым и молит о пощаде, и тогда... «Тогда, элен может быть, я и проявлю великодушие, но вряд ли я когда-нибудь буду отомщена до конца, потому и простить его мне никак невозможно». Хиндли попросил воды. Я принесла ему стакан и спросила, как он себя чувствует. «Не так плохо, как хотелось бы», — ответил он. «Хотя у меня не только рука болит, но и все тело, как будто бы я вчера дрался с тысячю чертей». «Неудивительно». Не смогла удержаться я от замечания. Кэтрин в свое время хвасталась, что она — ваша оплот и защита от телесного вреда, то есть некоторые особо не смеют нападать на вас и страха оскорбить ее. Хорошо, что в действительности мертвые не встают из могил, а не то прошлой ночью она стала бы свидетельницей воистину отвратительного зрелища. Есть ли у вас синяки и раны на груди и плечах? — Не знаю, — ответил он. — Что вы этим хотите сказать? «Он что, посмел бить меня, когда я упал?» «Он пинал вас, топтал и колотил, когда вы лежали на полу», — прошептала я. «У него изо рта бежала бешеная слюна. Так ему хотелось впиться в вас зубами, подобно дикому зверю. Ведь он только наполовину человек, а, может быть, в нем от человека и того меньше. Зато все остальное от дьявола». «Мистер Эрншо, как и я...» Принялся вглядываться в лицо нашего общего врага, который, полностью погруженный в свой скорбь, казалось, не осознавал, что творится вокруг него. Чем дольше Хитклифф так стоял, тем больше на его лице отражалась чернота его дум и помыслов. «Ой, если бы Господь дал мне силы задушить мерзавцев в предсмертной судороге! Я бы взял этот грех на душу и с радостью отправился бы в ад!» простонал Хиндли, томясь своим бессилием. До этого он попытался встать из кресел, но в отчаянии рухнул обратно, чувствуя свою неспособность к схватке. — Не стоит и пытаться, мистер Хиндли! — громко и отчетливо проговорила я. — Достаточно и того, что он убил урожденную Эрншо. Все в усадьбе знают, что ваша сестра была бы жива, когда б не мистер Хитклифф. Пожалуй, ненависть его приносит меньше бед, чем его любовь. Стоит лишь вспомнить, как мы были счастливы, как была счастлива Кэтрин до его возвращения. И я готова проклясть тот день и час, когда он объявился вновь. По-видимому, Хитклифа больше поразила печальная истина моих слов, чем то, с каким тяжелым сердцем я их сказала. Он словно стряхнул с себя оцепенение. Скрываемые от нас слезы закапали из его глаз в пепел камина, а дыхание вырвалось из его груди сдавленными всхлипами. Я бестрепетно посмотрела ему прямо в лицо и презрительно рассмеялась. Его глаза, эти окна его сумрачной души на мгновение зажглись привычным адским огнем, но сатанинское пламя было почти потушено ливнем слез, и я не побоялась оскорбительно расхохотаться еще раз. «Встань, уйди с глаз моих!» Скорее угадала, чем услышала я слова, произнесенные им сквозь спазмы и немоту горя. «Простите, но я тоже любила Кэтрин», — ответила я. «А нынче ее брат нуждается в уходе и заботе, которые я ради нее ему обеспечу. Теперь, когда она мертва, я вижу в Хиндле ее черты, у Хиндли глаза Кэтрин, хоть вы их и подбили, и еще...» «Встань, презренная дура, и исчезни, пока я тебя в порошок не стер!» Закричал он и сделал движение в мою сторону, заставившее меня вскочить на ноги. «Впрочем», — продолжала я, готовая в любой момент выбежать из комнаты, «если бы бедняжка Кэтрин поддалась на ваши уговоры и приняла бы нелепое, ничтожное и унизительное имя миссис Хитклифф, ее лицо очень скоро являло бы собой ту же картину. Только вот она не стала бы безропотно терпеть ваше зверство и в полный голос заявила бы о презрении и ненависти к вам». Между Хитклифом и мною находилась скамья и тело мистера Эрншо. Потому он, не пытаясь добраться до меня и расправиться со мной голыми руками, схватил столовый нож и запустил им мне в голову. Нож ударил меня за ухом и застрял в прическе. Я прервала фразу на полусловие, вытащила нож и метнулась к двери, успев напоследок направить в него еще одну словесную стрелу, которая, я надеюсь, ранила его больнее, чем меня, лезвие пущенного им ножа. Последнее, что я видела, выскакивая из комнаты, был бросок Хитклифа в мою сторону, его схватка с Эрншо, попытавшимся остановить его, и тяжелое падение исцепившихся тел на пол перед очагом. Пробегая через кухню, я крикнула, чтобы Джозеф поспешил на помощь своему хозяину. Потом я сбила с ног Гертона, развлекавшегося подвешиванием щенков на спинку стула, стоявшего в дверном проеме, и, наконец, вырвалась из этого проклятого дома, как душа из чистилища. Не чуя под собой ног, я понеслась вниз по крутому спуску к дороге, а затем, выбравшись на нее, решила пренебречь ее извивыми и поворотами и пустилась напрямую через пустоши, к огням усадьбы скворцы, как на маяк. Я срывалась с обрывистых склонов, проваливалась в болото, но не останавливалась ни на минуту, потому что сказала себе, «Лучше я буду вечно гореть в аду, чем останусь под кровом грозового перевала еще на одну ночь». Изабелла замолчала и, наконец-то, смогла выпить чаю. Потом она встала из-за стола, велела мне надеть на нее шляпу и теплую шаль, которую я принесла ей, и твердо вознамерилась ехать, не обращая ни малейшего внимания на мои уговоры посидеть у нас еще часок. Перед отъездом Изабелла влезла на стул, перецеловала портреты Эдгара и Кэтрин, потом и меня поцеловала на прощание и села в карету, сопровождаемая собачкой Фанни, которая оглушительно визжала от радости, воссоединившись со своей хозяйкой. Карета унесла ее от нас и, как оказалось, навсегда. Больше в наши края миссис Хитклифф не возвращалась, но когда страсти улеглись, между ней и ее братом установилась регулярная переписка. Сдается мне, что она поселилась на юге, недалеко от Лондона. Там, через несколько месяцев после ее бегства, у нее родился сын. Его окрестили Линтоном, и его мать с первых же дней его жизни писала, что он много болеет и растет капризным и слабым ребенком. Как-то раз мистер Хитклев подстерёг меня в деревне и спросил, где живет его жена. Я отказалась отвечать. Он заявил, что это неважно, пусть только постережется, приезжать к брату и что нечего ей делать в наших краях, если она и дальше хочет получать содержание от своего мужа. Хотя я ему ничего не рассказала, он узнал от других слуг, где теперь ее дом, а также ему донесли о рождении сына. Однако он не стал ее преследовать, за что Изабелла должна была благодарить то стойкое отвращение, которое он к ней испытывал. Когда мы с ним сталкивались, он часто справлялся о ребенке когда он услышал, как назвали мальчика, то усмехнулся и спросил. «Они хотят, чтобы я его тоже возненавидел». «Я думаю, они считают, что вам о нем знать не надо, — ответила я. Но он будет в моей власти, когда я того захочу, — сказал он. — Пусть на другое и не рассчитывают». «К счастью...» Мать юного Линтона умерла раньше, чем это пророчество сбылось, то есть лет через тринадцать после кончины Кэтрин, когда ребенку только-только исполнилось двенадцать. На следующий день после неожиданного появления в нашей усадьбе Изабеллы я не смогла переговорить с моим господином. Он упорно избегал общения и отказывался обсуждать что-либо. Когда он смог собраться с силами и выслушать меня, Я поняла, что он доволен уходом своей сестры от мужа. Мистер Линтон ненавидел Хитклифа с такой силой, на которую, казалось бы, не была способна его мягкая натура. Это же чувство заставило хозяина впредь избегать тех мест, где бы он мог повстречать Хитклифа или услышать о нем. Эта ненависть в сочетании с горем превратили мистера Линтона в сущего отшельника. Он отказался от должности мирового судьи, и даже перестал ходить в церковь, чтобы не бывать лишний раз в деревне. Теперь он вел замкнутую и уединенную жизнь в пределах своего парка и своих владений, и только иногда бродил в одиночестве по вересковым пустошам или посещал могилу жены, да и то старался оказаться там рано утром или поздно вечером, когда вокруг никого не было. Но он был натурой положительный и не мог слишком долго упиваться своим горем. Совсем не в духе Эдгара Линтона было бы просить душу Кэтрин преследовать его. Время частично исцелило его скорбь и принесло с собой глубокую печаль о ней, более сладостную, чем обычная радость разделенного чувства. Он вспоминал о жене с пылкой, нежной любовью и надеждой на встречу в лучшем мире, куда, как он был уверен, отлетел ее дух. Были у него и земные утешения, земные привязанности. Как я уже рассказывала, первые дни после смерти Кэтрин он как будто бы не замечал оставленную вместо нее на этом свете малютку. Но холодность эта растаяла, как снег в апреле, и скорее, чем малютка научилась лепетать и уверенно держаться на своих крохотных ножках, она установила над сердцем своего отца полную абсолютную власть. Малышку назвали Кэтрин. Но отец никогда не называл ее полным именем, как никогда не называл он свою жену уменьшительным от Кэтрин. Возможно, потому что так звал ее Хитклифф. Девочка всегда была для нас Кэти, и в этом имени заключалось и отличие ее от матери, и связь между ними. Мне кажется, что в Кэти он больше любил образ спокойной жены, чем свое собственное продолжение. Я часто сравнивала его и Хиндли Эрншо и ломала голову над тем, почему поведение этих двух людей в сходных обстоятельствах разнилось так сильно. Оба они были любящими мужьями, оба были искренне привязаны к своим детям. Почему же они не пошли в беде и в радости по одному и тому же пути? Может быть, подумалось мне, Хиндли, хоть и был изначально более упрямой и цельной натурой, проявил в минуту слабости худшие качества. Когда корабль его потерпел крушение, капитан бежал с мостика, а команда подняла мятеж, не оставив судну надежды на спасение. Линтон же показал истинную отвагу, свойственную верным и преданным душам. Он уповал на Господа нашего, и тот послал ему утешение. Один надеялся, а другой отчаялся. Каждый из них выбрал для себя свою ношу и должен был теперь нести ее до конца. Но вам верно наскучили мои пространные рассуждения, мистер Локвуд. Да вы и сами можете судить обо всех этих вещах не хуже меня. Или вам так кажется, что едино. Конец Эрншо был такой, какой и следовало ожидать. Он не задержался на этом свете и менее чем через шесть месяцев последовал за своей сестрой. Мы в Скворцах так и не узнали точно, что же непосредственно предшествовало его кончине. Кое-что мне рассказали лишь тогда, когда я пришла на Грозовой перевал, чтобы помочь подготовить похороны. Моему хозяину о случившемся приехал сообщить мистер Кеннет. «Ну, Нелли», — молвил доктор, въезжая во двор усадьбы так рано утром, что я сразу же поняла, что нас ждут плохие новости теперь наш с тобой черед лить слезы над покойником кто как ты думаешь оставил нас нынче кто спросила я в тревоге догадайся ответил он спешившийся наматывая поводе на крюк двери и приготовь уголок передника чтобы поплакать в него волю Чуя, без этого не обойдется случайно не мистер хитлифф воскликнула я «Как? стало бы ты лить слезы о нем?» — усмехнулся доктор. «Нет. Хитлев пребывает в полном здравии. Сегодня я сподобился увидеться с ним. и Этот молодой человек просто источал силу и крепость. Он уже выглядит гораздо бодрее, чем тогда, когда потерял свою лучшую половину». «Кто же тогда умер, мистер Кеннет?» — нетерпеливо спросила я. «Хиндли Эрншом. Твой старинный друг Хиндли». — ответил доктор, — и мой злоречивый приятель. Впрочем, в последнее время я с ним отношений не поддерживал, он вел себя отвратительно. — Ну вот, говорил же я, что без твоих слез нам не обойтись, но не убивайся так сильно. Он умер так, как жил, пьяным, как сапожник. — Бедняга. Я ведь тоже жалею о его кончине. Старый друг лучше новых двух хотя он пускался на дикие выходки, а уж Шутки надо мной шутил самые что ни на есть подлый. Ему было-то всего двадцать семь, кажется. Столько же, сколько тебе. Если вас с ним сравнивать, то невозможно поверить, что вы родились в один год. Признаюсь, что удар был для меня тяжелее того, который я испытала в день смерти миссис Линтон. Воспоминания прежних дней нахлынули, как река, и переполнили мое сердце. Я опустилась на крыльцо, закрыла лицо руками и зарыдала так, как не плачет по самым близким. Я даже позвала другую служанку, чтобы она доложила хозяину о приходе доктора Кеннета. Я не могла не спрашивать себя, а не умер ли Эрншо насильственной смертью. Этот вопрос не давал мне покоя, чтобы я ни делала и чем бы ни занималась до такой степени что я решила отпроситься из усадьбы, добы пойти на грозовой перевал и отдать последние почести покойному. Мистер Линтон ни за что не хотел меня отпускать, но я красноречиво описала ему, как Арншо лежит на ложе смерти, а рядом с ним нет ни одного друга, и добавила, что мой прежний хозяин и молочный брат имеет такие же права на мою службу, как и новый господин. Кроме того, я напомнила ему, что юный Гертон — племянник его жены, в отсутствии других близких родственников он должен стать ему опекуном. Также прямым долгом и обязанностью моего хозяина является наведение справок о том, кому завещено имение и какие последние распоряжения сделал его Шурин относительно своего имущества. Мистер Линтон был не в состоянии тогда заниматься этими делами однако разрешил мне поговорить со своим поверенным и, наконец, позволил мне сходить на Грозовой перевал. Его поверенный также был поверенным Эрншо. Я нашла его в деревне и попросила пойти со мной. Законник отказался и посоветовал не связываться с Хитклифом. По его словам, Гертон, если я уж так хочу знать правду, почти что нищий. Отец его оставил после себя одни долги, — сказал он. Все имение заложено, и единственная возможность для наследника получить хоть что-то — это исторгнуть каплю жалости и снисхождение сердца кредитора. Когда я пришла на перевал, то сразу объяснила, что моя задача — проследить, чтобы все прошло с соблюдением приличий, и Джозеф, который казался глубоко несчастным, заметно приободрился и обрадовался моему присутствию. «Мистер Хитклифф заявил, что не видит нужды в моей помощи, однако я могу остаться и заняться устройством похорон, если мне будет угодно». «А всем правилам, — заметил он, — тело этого болвана стоило бы зарыть на перекрестке дорог без всяких последних почестей. Я оставил его вчера вечером всего на десять минут, и за это время он умудрился запереть обе двери дома от меня и нарочно за ночь упиться до смерти». Мы утром взломали двери, когда услышали, что он хрипит, как лошадь, и нашли его на скамье, лежащим недвижно, как колода. С него можно было сдирать живьем кожу или скальп снимать. Он бы не почувствовал. Я послал за Кеннетом, и тот пришел, но уже после того, как этот дурак околел. Он к этому времени был уже холодно и коченело, и, как сама понимаешь, хлопотать над ним было уже без надобности. Старый слуга подтвердил рассказ Хитклифа но вдобавок пробурчал. Лучше бы он сам за доктором снарядился, как бог свят. Уж я бы лучше его за хозяином доглядел. Когда я уходил, господин вроде как умирать не собирался. Не было такого. Я настаивала на приличных похоронах. Мистер хитклифф в этом со мной согласился и позволил поступать, как я сочту нужным, но наказал помнить, что денежки на них пойдут из его кармана. Он держался в прежней жестокой и бездушной манере, не выказывая ни радости, ни печали. Было в нем только какое-то затаенное удовольствие, как будто от успешного окончания трудной работы. Лишь один раз наблюдала я на его лице нечто вроде торжества, в тот момент, когда гроб выносили из дома. У него хватило лицемерия изобразить скорбь. Перед тем, как идти с Гертоном провожать покойного в последний путь, он поставил несчастного ребенка на стол и проговорил с особым смаком. «Но, мой милый мальчик, теперь ты мой, и мы посмотрим, вырастет ли одно дерево таким же кривым, как другое, если его будет пригибать к земле тот же ветер». Ничего не подозревавший малыш с восторгом внимал этой речи, играя бакенбардами Хитклифа, и гладя того по щеке. Но я сразу разгадала зловещий смысл этих слов и резко заявила. «Мальчик отправится со мной в усадьбу Скворцы, сэр. Не ваш он и никогда им не был». «Это Линтон так сказал», — осведомился хитклифф «Конечно, и он распорядился, чтобы я взяла ребенка с собою», — ответила я. «Ну, хорошо», — промолвил этот негодяй. «Сейчас не будем спорить, не время». Однако мне пришло в голову, что нынче в новых обстоятельствах не грех мне заняться воспитанием молодых. Посему передай своему хозяину, что, коль скоро он попытается отобрать у меня вот этого ребенка, я обязательно приведу на грозовой перевал своего собственного сына. Не рассчитывайте, что я уступлю Гартона без борьбы. А уж что касается другого мальчика, то его я потребую к себе все непременно Не забудь передать это Линтону слово в слово. Этого намека было достаточно, чтобы связать нам руки. Я пересказала хозяину суть угрозы Хитклифа, когда вернулась домой. После этого Эдгар Линтон, который и раньше не рвался взять племянника под свою опеку, даже не заговаривал о том, чтобы вмешаться». Сдается мне, что если бы хозяин и решился на какие-то действия, от них вряд ли был бы прок. Бывший жилец Грозового перевала стал его хозяином. Он вступил во владение имением и доказал все права на него местному поверенному, который, в свою очередь, подтвердил их мистеру Линтону. Оказывается, Эрншо заложил каждую пять своей земли в обмен на наличные деньги и держал этот залог никто иной, как Хитклифф, а полученные деньги несчастный спустил в своей безудержной страсти к игре. Таким образом, Гертон, который должен был стать первым джентльменом-землевладельцем в округе, превратился в полного иждивенца на милости заклятого врага своего отца. С тех пор и отныне он живет в своем собственном доме на положении слуги, да только никакого жалования за это не получает. Он даже не может доказать свои права, потому что не ведает о них. И нет вокруг него друзей, которые подсказали бы ему, как его обошли.